союзники. Все жизненные пути бессмысленны, но есть путь сердца. Он такой же бессмысленный, как все остальные, но по нему идёшь с радостью. Александр Савкин, один из лучших коучей в России, смотрит немигающим взглядом прямо в душу и с сердкостанаду. Ты думаешь, ты бесполезен? Думаешь, не получится помочь человеку? Но жизнь вас свела. Он обратился именно к тебе. Значит, в тебе есть то, что ты можешь дать. Будь уверен. Просто вложи внимание не в сомнения, а в поиск. Марина Данилова, co-founder ко института коучинга, говорит с тем же немигающим взглядом на вылет нос хитрецой. Фил, да ты что? У нас всё получится. Есть два правила. Первое не париться, второе не загоняться. Алексей Баранов, хлёсткий и точный Корсар бизнеса 90-х помогает мне войти в мою новую профессию. Ты не можешь даже предположить, на что способен человек на самом деле. Всё, что ты можешь, это присутствовать при чуде, которое с ним происходит. Что ты чувствуешь? Какой ты в этот момент? Ирина Топорева, опытный психолог, учит меня входить в генеративное состояние. Когда я увольнялся с работы, впереди была неизвестность. Но сделав шаг вперёд, я нашёл в новом поле союзников и учителей. Говорю о них и чувствую огромную благодарность. Сила, которая помогает. Джозеф Кэмпл говорит, что союзник это сила, которая помогает вам за порогом. Вы сделали шаг в неизвестное, думали, там открытый космос, боялись опасностей, а тут кто-то или что-то начинает вам помогать. Приходят люди, информация, ресурсы, которые не были доступны до шага через порог. Как будто мир говорит: "Ты правильно сделал, что отправился в путь". Союзники внешние. Союзники люди, которые помогают адаптироваться в новых реалиях. Вы открыли коворкинг и встречаете кого-то, кто уже 10 лет этим занимается, и он помогает вам советом. Вы стали руководителем, есть сложности с командой. Но кто-то из починенных начинает вас поддерживать. Переехали на зимовку в Таиланд. Ничего здесь не знаете. В магазине встречаете человека из родного города. За манговым шейком он выгружает вам все ориентиры на местности. Внутри благодарность. Ура. Я здесь не один. Союзники внутренние. Если бы не пришлось управлять стройбатом, никогда бы не узнал, что у меня командный голос. Залез на крышу трактора. Слышу орут. Прислушиваюсь я. Откуда уверенность взялась, до сих пор не понимаю. Иногда союзники это внутренние ресурсы и сильные качества, которые ждут момента, чтобы раскрыться. Силушка богатырская на дело даётся. Я сам встретить союзников в пути приятно. Это радикально повышает шансы на успех. Загадка природы в том, что многие люди отказываются от помощи. Они решительно говорят «Спасибо, не надо, я сам или сама справлюсь». Союзник пожимает плечами и отходит в сторону. Печальная сцена. Ловушка Рэмбо. Рэмбо действует один. Какой же я герой, если приму чью-то помощь? Если мне помогли, это уже не моя победа. Не могу нарисовать себе звездочку на фюзеляже. Нет в этом никакой доблести. Многие, приступая к важному проекту, попадают в ловушку Рембо. Они задают себе вопрос: "Как я могу это сделать?", но не думают, кто мне может помочь. На плечах гигантов. Дружок, ты не один. Никто не идёт в одиночку. Мы все стоим на плечах гигантов. Всегда кто-то нам помогает, зримо или незримо. Индивидуальные достижения не существуют как класс. Всегда есть тренер, ментор, коллеги, родители, учителя. Они попутчики на твоём пути и соавторы твоей победы. Обидно, досадно, но факт. Один шимпанзе не шимпанзе. Однажды исследователи шимпанзе спросили: "Что вы узнали об этих животных за 30 лет работы?" Он ответил: "Один шимпанзе это не шимпанзе". Мы все социальные животные. Скажи мне, кто твои друзья, и я скажу, кто ты. Скажи мне, кто твои союзники, и я скажу, чего ты можешь достичь. Один в поле не воин. Найти ментора. Ментор это зрелый профессионал, который ускорит ваше развитие. Хороший ментор может дать четыре вещи, как минимум. Быстрый доступ к опыту и знаниям в нужной сфере, сеть связей и открытые двери. Моральную поддержку в сложную минуту, взгляд со стороны. Отправляешься в путь, первым делом поищи, кто может быть твоим ментором. Команда поддержки. Кто те 3-5 человек, которые могут поддержать вас в вашем приключении? Коллеги, друзья, знакомые, муж, жена, сестра, брат, мама, папа, дедушка или прабабушка. Заручитесь поддержкой нескольких близких людей. которые смогут разделить ваши намерения и помочь в пути. Добрым словом, проработкой бизнес-плана, домашними пирожками. Кто знает, что может пригодиться. Найти свою стаю. Хотите танцевать хип-хоп? Нырните в хип-хоп тусовку. Наука, искусство, бизнес развиваются могучими кучками, кружками молодых поэтов, бандами импрессионистов, погружённых в общую тему. Стратегия поиска своей стаи крайне эффективна. Сообщества создают контекст для ускоренного роста. Они дают знания, опыт, поддержку, ключевые практики, помогающие двигаться вперёд. Неделя погружения в такую среду даст больше, чем месяцы самостоятельного труда. Ищи внутри себя. Сделал шаг за порог, посмотри в зеркало. Исследование внутренних ресурсов Сильная стратегия освоения новой территории. Какие мои знания и опыт могут помочь в пути? На какие свои сильные стороны я могу опереться? Какие качества проявляются во мне в ответ на этот новый вызов? Создайте чек-лист своих суперсил, нужных на этом уровне игры. Собрать филу. В Древней Греции филой называли сообщество мудрецов. которые помогали решать важные вопросы жизни городов-полисов. В нашем случае Фило это совет старейшин из прошлого, который поддержит вас в переходный период. Что на моём месте делал бы Георгий Константинович Жуков? Как бы выкрутился Эйнштейн? Что сказала бы Фаина Раневская? Как поступил бы Растрапович? Выберите несколько человек, которые вам близки по духу. и советуйтесь с ними регулярно. Найти свою книгу. Как выяснил Муми-папа, все стихи уже написаны до нас. С одной стороны, ваш путь уникален. С другой, важный для вас опыт прожит и описан в той самой книге. Читаешь и видишь: "О, так это же обо мне". Такая книга даёт энергию и веру в себя. С ней не страшен самый тёмный лес перемен. Найдите себе книгу союзника. Ничего не приходит в голову, кто может быть вашим библиотерапевтом и выписать вам книгу по теме